Шуга. Ивен надевает гидрокомбинезон, натягивает маску и ласты. Коган вешает на спину и в и н а баллоны, пристегивает сигнальный коняц, закрепляет чугунный пояс, привязывает к руке товарища измерительную рейку, плоскогубцы молоток. ж е л а е т удачи. Лицо Когана пятнистое, коричневое от мороза, цвета промерзших яблок. Ивен п а у т и н о м у выходит из заснеженной палатки и с е м е н и т клунки, которые расчистили. От успевающего н а р а с т и т льда Шахнюк как раз загребает проволочным сочком, вытряхивает осколки на снег, затем распрямляется, становится рядом с Ивином и хлопает его по плечу. Серега, как слышишь, раздается в наушниках. Коган проверяет связь. Хорошо слышу, отвечает Ивин. Спускаюсь. Рядом повизгивая крутится Пак, красивый пес коричневой масти. названный в честь паковых льдов. Он тыкает с я л б о м в ногу, затем задирает морду и смотрит на и в е н а жалобно. Затылок Пака подрагивает, будто от боли. Гидролог бросает взгляд на вздыбленные цепи торосов и рапаков, золотистые солнечные блики застыли над белым безмолвным миром и погружается в прорубь. Какое-то время свет его фонаря плещется в глубоком колодце, пробивается сквозь поднявшуюся шугу. рыхлую ледяную кашицу, затем вода в лунке чернеет. Ивен уходит под лед. Под ним черная океанская пропасть. Вода обжимает костюм, шевелит резиновыми складками. Ивен скользит вниз. Луч на лобного фонаря упирается в бездонную тьму. и в и н поднимает голову и видит светлое пятно в лунке. Начинает работать ластами, и пятно замирает, потом увеличивается. Он парит среди острых вершин. Белые, голубые, черные, з а т а и в ш и е с я в темноте горы, перевернутые, они нависают над аквалангистом. Ледяные ущелья вглядываются зеленоватыми вертикальными зрачками. Приходит мысль: храм, подводный храм. На м у т и л ты, Серега, говорит Коган по телефону. Расчищать не поспеваем. и в и н приступает к работе. Первый шестьдесят семь. диктует в ларингофон. Второй тридцать два. Придерживаясь ограждающего троса, и в и н плывет от трепера к креперу. Измеряет в мерзание или вы с в о б о ж д е н и е стальных гвоздей. Диктует Когану. Третий сорок один. Четвертый он осматривает из под айсберга подледный рельеф. Четвертого не вижу. Значит выпал, когда с т а в и л лед. Плывет дальше. Пятый двадцать девять. Шестой в мерз. Дрейфующий остров заглотил штырь с биркой шесть. и в и н вытаскивает его как длинный податливый зуб плоскогубцами, перехватывает молоток и забивает репер в лед. Гулкий стук разносится по восьми метровой толще льда. и в и н знает, что его слышат наверху. Он роняет восьмой репер и тот уходит на дно ледовитого океана. и в и н смотрит вслед на темную черточку, на точку, вглядывается в глубокос лежавшуюся тьму. Что у п а л о то п р о п а л о Работаешь десять минут, сообщает Коган. Как быстро летит время в величественном подледном мире. Этот гармоничный мир, его перевернутые валы и гряды, языки и бараньи лбы снились в и н у по ночам. Иногда, открывая глаза, он лежал в темноте и сомневался, что все это существует где-то еще помимо его воображения. Каждый раз под водой. Не покидало о щ у щ е н и е что ты на другой планете. Подтяни фал, просит Ивен. Здесь подо льдом он чувствует себя спокойнее, чем наверху. На связи страхуя товарища с обледеневшим фалом в руках. За того, кто погрузился, переживаешь сильнее, чем за себя. Напряжение выматывает, мало ли что. Не в черном море ведь ныряют. Если на глубине откажет аппарат, на остатках воздуха надо не просто выйти, а найти, куда всплыть. На прошлой станции год назад Ивин услышал страшное. Нет подачи воздуха. В наушниках хрипел голос ушедшего подлёт товарища, и в и н налёг на лебёдку, тянул как мешок, молил, чтобы товарищ не запаниковал, не начал дергаться. Паника – это кислородное голодание и потеря сознания. Это смерть. Обошлось. Вытянул живого. Как самочувствие? – спрашивает Коган. Отлично. Ивин медленно шевелит ластами. Продолжает обход плантации реперов. Иногда отталкивается от купола и висит, как замаченный под л е д я н ы м и облаками. Океан красит лед в бирюзовые, голубоватые оттенки. Здесь как в космосе. Чудеса божьи, и з у м л е н и я достойны. Так, кажется, сказал Александр Македонский после того, как его подняли стеклянным колоколе подводном аппарате из Средиземного моря. Вчера на станцию прилетели к и н о о п е р а т о р с помощником из Центр научфильма. Собираются снимать кино о гидрологах. Готовятся к первому погружению. Привезли с собой две камеры: 35-миллиметровую и 16-миллиметровую в специальном боксе Массарского. Такой снимали человека-амфибию. Красивый получится фильм, уверен Ивен. Серега, хорошо слышишь? Спрашивает страхующий Коган. Хорошо. Ты трави с и г н а л к у не жадничай. А ты не спеши, понял т е б я Не спешу. Он плывет к следующему штырю. Здесь подошва айсберга едва холмистая, выступы сантиметров двадцать. Проверь фото регистратор, просит Коган. Держат мои прокладки? Понял, сделаю. Где это сейчас? У тринадцатого датчика. и в и н а с м а т р и в а е т регистратор. Прокладки держат, только немного заедает спуск. В остальном норма. Двигаю дальше. Работаешь полчаса. Так вот, чего я проголодался. Скоро закругляться, Серега. Понял? и в и н слышит далекий гул, будто ветер задувает в расселины. Это грохочут льды. Что за шум? спрашивает Ивен. Слышишь? Подвижки, отвечает Коган. Недалеко. и в и н представляет, как п р и р о ш а к а й б е р г у л ь д и н а взрывается изнутри и у самого края начинает ползти, взбираясь одна на другую льдины. Опасно? Нет, мы нормально. Заканчивай, будем тебя поднимать. По Ивина неожиданно сдавливает в тали. и Кто-то сильный и гибкий сжимает ноги. г и д р о л о г опускает глаза и вздрагивает. Его обвивает арктический спрут, еще неизвестный науке монстр. Свободные щупальца тянутся к маске, загубнику. Огромные л ь д и с т ы е глаза смотрят на Ивина. Ноги стягивает о б р у ч е м И вин дергается изо всех сил, и осьминог тоже ворочается, в ы п у с к а е т из себя рой белых кристаллов. Становится темно. Все заволакивает мелкими лдинками. ь Хватка не ослабевает. И вин больше не вырывается из объятий. Под альдом лучше не п о р о т ь горячку, пока щупальца не захлестнули его руки. Он тянется к ножу одновременно, пытаясь рассмотреть спрута. Обзор заслоняет рыхлая муть. Шуга. Поднят из глубин донный лед. Он вывинчивает нож. Один поворот, второй, третий. Серега, что у тебя? Четвертый поворот, пятый. Нож высвобождается из футляра, и и в и н бьет осьминога. Но монстра нет. Вокруг лишь приставучая шуга. и в и н разгоняет ее рукой с ножом. Страховочный фал, внутри которого пропущен телефонный провод, обвил ноги. и в и н запутался в тросе. Но это не все. Сигнальный конец натянут струной зацепился. Серега, волнуется Коган. Погоди, тут заклинило. Что случилось? и в и н плывет по заклинившему фалу. Фал провисает. и в и н видит причину. Но «Ну как? спрашивает Коган. Зажала. По фалу не вернусь. Спокойно, спокойно. Серега, у тебя воздуха на десять минут. Сейчас спустим мигалку. Увидишь ее, отрезайся и выходи в запасную лунку. Понял? Ивен смотрит на нож, но не спешит. Теперь у него есть запас троса для погружения. Где-то наверху парни Шахнюк и Мартынцев гидробиолог из института океанологии бегут к запасной лунке, чтобы утопить в ней фонарь. Коган остается в палатке в у х е Ивина. Видишь мигалку? спрашивает Коган. Пока нет. и в и н не поддается панике. Нужна холодная голова. Смотрит сквозь запотевшую маску на подошву льдины. Она давит, не хочет выпускать. Успокойся. Теперь видишь? Нет. Если замереть, то время остановится. Если замереть, не нужен будет воздух. Лед забудет о нем. и в и н прогоняет опасные дикие мысли. Вы с т у п мешает. Опустись глубже. и в и н уходит на глубину, поглядывая вверх на изнанку льда, высматривает мигающий свет. На глубине его не будут заслонять торосы. Он должен найти мигалку. Одошел? Видишь? Не вижу. Серега, опустись ниже. Ивен смотрит на глубиномер. Циферблат фосфорицирует, как крошечная медуза. Выступ заканчивается, Ивен погружается и вдруг видит пятнышко света. Оно п о д м а р г и в а е т Есть, вижу мигалку. Ивен примеряет с я ножом к с т р а х о в к е Режу фал. Пошел, кричит в наушниках Коган. Достаю. Кажется, Коган думает, что вытягивает его, но сигнальный конец, как и прежде, зажат безжалостным льдом. Ивен не чувствует напряжения, никто не тащит его к лунке, свету, л и ц а м друзей. Еще немного, Серега, давай, видим тебя. Ивен перерезает фал. Наушники замолкают. Нет времени слушать. О чем говорил Коган? Наверное, Шахнюк или Мартынцев увидел сквозь шугу свет опущенной в лунку мигалки или что-то еще и подумал, что это всплывает Ивен. Нет времени. Совсем нет времени. Скоро закончится кислород. И виногибает тарос ы и всплывает к мигалке. Шахнюк и м а р т ы н ц е в ждут его наверху. Он видит их сквозь толщу льда в своем воображении. Гидролог и гидробиолог сидят над запасной лункой. Вода отливает свинцом в ней кружат осколки ледяного сала. И вин присматривается к напряженному лицу Шахнюка, сосульки в окладистой бороде, цепкие голубые глаза, в которых и экспедиции на ледоколах. И установка на океанском льду дрейфующих радиометеорологических станций и подводное плавание. Рукодельный парень, если что, с о б е р е т снаряжение из подручных материалов: маску, трубку с шариком для п и н п о н г а вместо клапана. У Ивина сдавливает в груди, пальцы разжимаются и нож медленно падает. и в и н смотрит на подмигивающий свет. Это не мигалка, а лампочка, которую сорвала и унесло течение м с полигона. Это обман. галлюцинация, потому что лампочка не должна мигать, не должна даже светить. Кабель оборван и тянется за н е й мертвым хвостиком. Мираж гаснет, и исчезает и в рыхлом о б л а ч к е Шуга уносит его прочь. и в н находит рукой огрызок фала. Минуту назад он перерезал единственную связь с теми, кто наверху, но его нить ариадны оборвана. Надо найти мигалку, снова погрузиться и посмотреть. Или возвратиться к Таросу, где застрял сигнальный конец? Хватит ли у него воздуха? Ивен парит под ледяной броней над океанской бездной. Надо искать выход. Надо. Перед глазами колеблются волнистые стены, застывшие потеки, д валы, пещеры и гроты. Ивен проверяет кислородный прибор. Он снова чувствует страх, концентрированный, спрессованный в белую вспышку, похожий на страх перед первым спуском. Решает искать запасную лунку. Слышит, что идет т а о ш е н и е Если сожмет льдину, то лунка схлопнется. Он разворачивается и плывет от выступа. ш у г а н е приятно п р е о б р а з и л а подводные хребты и впадины. В пятнах желтого света от фонаря нижняя поверхность айсберга перестает быть удивительно привычной. Этот мир теперь существует в новых формах, играет ими, меняется. Ивен плывет под бирюзовой долиной. По льду скользят переливы красок, но не смешиваются, не складываются в единый узор. Луч фонаря шарит в о мраке, выхватывает дерево. И виночень скучал по деревьям, по запаху леса, густому и живому. Но в мерше вайсберг д е р е в о мертво, одиноко. Оно переливается и ветвится в глубину, пятиметровый коралл слепленный холодом и течениями из тонких кристаллов, хрупкое чудо, изумительный м и р а ж В любое другое время, только не сейчас. И, в и н а п л ы в а е т дерево, не желая разрушить его случайным прикосновением, мираж тут же рассыплется, сгинет. Но через несколько метров оборачивается, чтобы взглянуть еще раз. Ему кажется, что он услышал коралловый звон. На дереве выросшем посреди долины висят мертвые люди. Дерево острое и твердое, как алмаз. Кристаллические ветви проткнули тела полярников насквозь, раскроили куртки и брюки. Начальник станции висит на самой вершине, лицом в безну, д н о ж е т к а торчит из его шеи под кадыком. Начальник звал подводников нырками, и в и н узнает радиофизика, узнает радииста, узнает магнитолога. Волосы мертвецов развиваются точно водоросли, пустые глазницы смотрят на Ивина. Тот отворачивается и плывет дальше. Этого просто нет, этого просто нет. Поднимайся, слышит Ивин в наушниках. Этого тоже нет. Он перерезал, фал. Он один. Но как же хочется верить, Рома. а н е м е в ш и м и губами произносит Ивин. Ты? Только на этой станции с Романом Коганом они совершили более пятисот погружений. А ведь до этого были еще три станции, тысячи часов под арктическими льдами. Когану всегда нравился риск. Альпинизм, горные лыжи, подводная охота. Работал спасателем в горах Кавказа. Боксировал и прыгал с парашютом. Одним из первых попросился в группу для работы на Северном полюсе. и в и н смотрит сквозь лед и видит Когана, который опускает руку в лунку, шарит в шуге и что-то вцепляется в эту ищущую руку и тянет. Телефон молчит. Он перерезал. Ивен мотает головой, ищет взглядом мигалку и обмирает от страха. Черными глазищами на него смотрит огромная голова с длинным крючковатым носом. Ивен медленно выдыхает. Выточенная водой скульптура теряет сходство с человеческой головой, но не до конца. В воде светятся крупицы и бледные волокна льда. Такое бывает над станцией, когда летишь на самолете, но здесь, под водой, шуга искрит в свете фонаря. Уродливые города и лица, и вин чувствует пальцы, бегущие по позвоночнику, чувствует сквозь два шерстяных к о с т ю м а и гидрокостюм жесткие прикосновения, которые исследуют его. Он разворачивается и видит что-то распадающееся, потерявшее форму всего мгновения назад перед ним плавает облако шуги, и вин уверен, что некоторое время назад это облако тянулось к нему чем-то похожим на когтистую лапу. Он плывет дальше, вздрагивает, когда видит огонек мерцающий свет, манит его в центр лабиринта. Рваные зубцы и изогнутые складки, глыбы подводного льда, п о х о ж и на звериные головы. Ивен плывет по узкому коридору слева и справа мощные стены. Ивен осторожно работает ластами. Каждое движение дается с трудом, не только сопротивление воды, но и усталость. Ледяные чешуйки трутся о гидрокомбинезон, кружат у маски. Ледяные дебри. Под водой торосы кажутся выше поверхностных холмов. Они похожи на огромные паруса, поймавшие ветер. Но Ивину больше не кажется, что он в стране чудес. Он не чувствует себя капитаном Нема. Он по-прежнему видит подмигивающий огонек, держит на него курс, но расстояние как будто не сокращается. Он боится потерять ориентир, неверный свет. Торосы словно парят в невесомости. Только за день перевернуться. Поплыву т к у в ы р к а я с ь он действительно касается вершины одной из гряд, и рука проваливается в ледяную вату. Тарос распадается мутным облаком и закрывает далекий огонек, но на секунду Ивину кажется, что он сунул руку в пасть аллигатора с мягкими зубами. Шуга пробует жевать его кисть. Перед глазами гидролога взволнованно сноют белесые кристаллы. Ивин перебирает руками в поднявшейся буче. Он должен выбраться, должен успеть, пока в аппарате есть воздух. Дорога каждая секунда, но он не спешит. Плывет медленно, и мрак расступается. Подводный лес остается позади. Он поднимается к исподу льдины и пробует его руками, словно ищет потайную дверь. Перед лицом оказывается глубокая впадина. Ивен загипнотизировано смотрит в лакуну. Сейчас оттуда вынырнет льдистая рука? Сожмет его до хруста костей и заберет в темноту. Он видит этот жуткий образ секунду-две, а потом смаргивает, водит дворником по маске, снимает туман. Соберись. Даже если огонек обман, он может выйти через разводи. Оно недалеко от запасной лунки. Черная трещина, от которой идет пар, будто Кян дышит полной грудью. Так, так. Он взял от плантации рэперов право по выступу и, кажется, сильно не петлял. Разводе должно быть там за подводным хребтом. Ты в это веришь? Даже если он ошибается, то уходящая вглубь океана стена, на которую он сейчас смотрит, вполне может быть вставшим на дубы огромным обломком льдины, а значит, он рядом с разломом. Ты в это веришь? Ивен плывет к отвесной стене дрейфующего острова. Волнистая голубоватая поверхность уходит вниз. Ивен спускается, подносит к маске циферблат глубиномера – пятнадцать метров. Ледяная стена не кончается. Ивен вытягивает руку, скользит пальцами на льду, и сон мелких хрусталиков отрывается от айсберга и кружит перед лицом. Сквозь дымку воды видны темные глинистые прожилки, гранулы грунта, прошлое планеты. В следующий раз надо прихватить бур, высверлить цилиндрик на анализ. В следующий раз стена обрывается, Ивин подныривает, мельтешит ластами, в ушах стоит зловещий гул, усиливается, и в и н видит, как по отвесной стене з м е и т с я трещина, черная полоса делит мир пополам. В карманах ледяного склона едва з а м е т н о словно д ы ш а шевелится тьма. Огромный обломок острова вздрагивает, отрывается. искользит на дно, перед глазами мелькают застывшие волны голубого льда. Ивин засасывает следом, кружит, пытается сломать. Он яростно сражается со смертельным водоворотом, колотит по воде руками, перебирая ногами по тонущей льдине, отталкивается от края, вырывается и летит вверх с огромной скоростью. Так кажется, потому что льдина уходит вниз, а Ивин стремится в противоположном направлении. Ивен поднимает голову, ему мерещится проталина. Он поднимает руку и упирается в лед, прозрачный, чистый, как стекло лед, в котором гаснут солнечные лучи, или многометровая толщина светится изнутри. Ивен колотит по л ь д и е кулаками, замирает и медленно оборачивается. Что-то приближается из тьмы, в которой теряется луч фонаря. За складчатым рельефом, будто лежит стремнина. Фонари с п у с к а е т безжизненный свет, и Ивен спрашивает себя, что кончится раньше: батарейки или кислород? Не может быть. Он видит фигуры. Их две. Они движутся в его сторону. м а р т ы н ц е в и Шахнюк спустились на поиски. Родные мои. м а р т ы н ц е в плывет немного впереди, тянет руки. Ивен понимает, что на гидробиологе, на том, что он принял за гидробиолога, нет маски. видит стеклянное лицо, лишенное выражения глаза. Вторая фигура, похожая на шахнюка, тоже без маски, и это н и сколько ее не смущает. Лжешахнюк плывет, прижав руки к телу, и вдруг резко изгибается на девяносто градусов, будто морской лев, и уходит на глубину. Ивен отстегивает молоток. Приближающийся лже Мартынцев смотрит на него слепыми, пористыми глазами, тянет и тянет руки. Они удлиняются и с т о н ч а я с ь отделившиеся от п р е д п л е ч и я кисти плывут к Ивину. Плоское лицо торчит над л и н н о й кристаллической ш е е над головой нимб из взвешенных в воде ледяных игл. Живые фигуры сделанные из шуги, ледяного сала и снежуры. Они серо-коричневого цвета из-за включения песка и земли, характерных для припая. Чешуйки льда очерчивают знакомую форму лица. Через чур большую голову. Ивина накрывает волна ужаса, закричать мешает загубник. л у ж е м а р т ы н ц е в все ближе. Ивин пытается отплыть, замахивается молотком, но фигура из шуги неожиданно распадается, превращается в кристаллическую о с ы п ь вязкая масса летит во все стороны, заслоняя обзор. И вин не хочет выяснять, куда д е л а с ь вторая фигура, но уже Шахнюк сам напоминает о себе, выныривая из облака шуги, в которое превратился л ж е Мартынцев. Фигура всплывает из тьмы под ногами Ивина. Рот л у ж е Шахнюка распахнут, не рот, а звериная пасть, внутри которой квадратные зубы, похожие на клавиши. Зубы монстра. Такие зубья образуются, если ломается Нилос, эластичная корка льда. Фигура дергается. Копирует позы мертвого человека. л ь д и с т ы е глаза смотрят прямо. Наивно. г и д р о л о г направляет чахлый луч фонаря в с к а л и щ е е с я лицо, и когда фигура замирает, словно заколдованная электрическим светом, опускает молоток. Удар похож на неспешный замах. Перемотанный в обратную сторону. Молоток проваливается в голову твари. Лжешахнюк разлетается на мелкие куски. и в и н смотрит вниз, будто там на глубине еще что-то происходит. поднимает взгляд куда плыть и словно мираж вдруг видит в шуге над головой светлая пятнышко оно мигает зовет и вин плывет на моргающий свет льдистая крупа бьется о широкие ладони гидролога он заблудился но нашел выход он выберется всегда выбирался всегда побережье океана занесло снегом белым бело Но скоро белое станет серым, потом черным, накроет полярная ночь. и в и н потерялся на пути к станции. Под полозьями Нарт с к р и п е л снег. Упряжка из восьми собак сибирских и калымских пород неслась по нескончаемой тундре. Собаки были разноцветные, как карандаши: белые, серые, бурые, и черные. Глядя на них, и в и н отдыхал глазами от слепящего снега. В первой паре бежал бурый вожак по кличке Новый год. Выше остальных собак в упряжке длинноногий, сильный, умный. Но сейчас Новый год едва волочил лапы, оглядывался на хозяина, не знал, куда бежать. и в и н остановил упряжку. Пускай п е р е д о х н у т в с т я н у л рукавицы, достал портсигар, закурил. Началась порга. Ветер пронизывал кухлянку, з а л е п л я л глаза, пытался в ы ш в ы р н у т ь из с а н е й Как тут найдешь старую о х о т ничью землянку, оборудованную под кормовой склад? В снежной круговерти он едва различал силуэты собак. Новый год постоянно останавливался, пытался свернуть, и в и н ш вырнул в него ледышкой. Пёс закрутился на месте, заскулил, и Вин спрыгнул с нарты и пошел на упрямого вожака. Отходил дубинкой по бокам. Новый год ни в какую. И Вин сдался, спрятался от ветра за нарты, бездумно сидел от х л е б ы в а я из фляжки спирт. Смотрел на свои большие руки, просто огромные в рукавицах, сжимал окоченевшие пальцы, н а д о п у щ е н н о й коленем головой мило и выло. Не уж то все. и в и н поднял голову и вгляделся в колкую серую мглу. Почти сразу заметил какое-то темное пятно. Сморгнул. Пятно не исчезло. Он тяжело поднялся и пошел к пятну. Понял, на что смотрит. Упал на колени. стал грести снег, сначала руками, потом, сбегав к нартам, саперной лопаткой раскопал печную трубу. Вожак вывел его к землянке. Ивен раскопал двери и впустил собак. взял в руки морду нового года, попросил прощения. В землянке были дрова и керосин. под ш к у р о й п о с т е л е н н ы й нанары Ивен нашел замусоленную Библию с карандашными к а р а к у л я м и на полях. заметки оставил какой-то охотник. пережидая пургу Ивен расшифровывал написанное. Погода портится. Сегодня холоднее, чем вчера. Целое небо туч. Идут с востока. На одной из страниц охотник написал: лопнул термометр. Запасного нет. А дальше: сегодня снег злее. Через несколько страниц слышу его, говорит со мной. В свете керосиновой лампы Ивен вглядывался в пляшущие за корючки. Видел лицо на снегу, большое, будто кто-то крикнул снизу. Ивина охватило странное волнение. Последняя запись меня вырвала снегом. В землянке было душно, видимо в щели набился снег. Над крышей подвывал ветер. Ивин лежал на нарах в полудреме с Библией в груди. Меня в ы р в а л о снегом. Пурга закончилась на четвертый день. Ивин парит между небом и землей, между твердым небом и бездонной землей. Он видит, как бьется сердце айсберга, огромный цельный кристалл, реликтовый лед. Он сокращается, сокращается, сокращается и шугать течет, омывая остров. И вин парит между реальным и мнимым. Он почти готов сдаться, заснуть в неспокойных вездесущих кристалах л льда, заснуть и проснуться в домике под гул ветра, который бежит над бесконечным океаном. Цепляется за мачты и постройки, или в палатке, разбитой на краю ледяного поля. В палатке тепло. Возле двухконфорочной плиты лежит пак. На заколоченном ящике с неприкосновенным запасом сидит Коган. Смотрит с прищуром и уже вскипает чайник. И готова в кружке заварка. Нет, надо бороться, попытаться вырваться из-под п я т ы ледяного острова. Мысли расплываются, тянут на дно. Пузырьки углекислого газа громко поднимаются вверх. Над ним толща льда, под ним ледовитый океан, трехкилометровая безна. д Я могу упасть. Я уже падаю и буду падать долго, очень долго. И вина одолевает сонливость, голова кружится, в ушах шумит. Он пытается вспомнить, куда плыл. Редко. Неглубоко дышит, хочет закрыть глаза, но тут что-то жалит его в ногу, обжигает крапивой. Он открывает глаза и смотрит вниз. В замутненной шугой воде удаляются длинные нити, развивающиеся под шляпкой ф о с ф о р и ц и р у ю щ е г о гриба. Он видит порванную штанину комбинезона, наверное, разрезал. о п а д а ю щ и й на дно обломок льдины чувствует подкожный жар, по коже словно провели горячей иглой. Медуза? Его ужалила медуза. Откуда она взялась? Он сосредотачивается на льдине над головой, где-то должна быть лунка или п р о т а л и н а или трещина. Снова находит глазами моргающий свет, вспоминает, что это, чем может быть и плывет к нему. Чувствует эйфорию с п р и м е с ь ю невнятной тревоги, чувствует огонь в мышцах. Путешествуя на собачьих упряжках, он г р е з и л небом Арктики, мечтал летать на ледовой разведке, глядя в блистер. читать льды и зломы разводей, похожие на черные рты, предсказывать по ним будущее. Но арктическая навигация начиналась и заканчивалась летом, поэтому Ивен пошел в гидрологи. Сейчас он, как никогда далеко от неба, он видит просвет над головой, лунку забитую ледяной кашей, мириады кристаллов поднялись с океанского дна в колодец. Плохо соображая, Ивен лезет вверх. Работает руками, ледяные осколки рвут комбинезон. Перед глазами одна шуга, она строит ему гримасы, заползает под костюм и идет и идет снизу. У него кончается воздух, или уже закончился. Именно подташнивает. Он боится, что его вырвет шугой, и он захлебнется в нескольких метрах от спасения. Мышцы лица судорожно сокращаются, с в о д и т живот. Он застревает. Нет, нет, нет. В середине лунки из-за смерзания образовалась талия. э в и н не может сдвинуться с места. Сознание пульсирует, пытается прыгнуть в о т м о у но ему удается собраться. Он отталкивается и снова погружается. Баллоны расширяют проход, с б и в а я шугу со стенок. Он выскальзывает из колодца, начинает работать ластами, снова идет наверх. Сейчас он увидит лица ребят, солнце. Руки уже не колотят по стенам. Скребут. Он снова застревает. На этот раз к р е п к о точно в т и с к а х Не может пошевелить плечами. Правая рука торчит вверх, тянется к просвету. У Ивина слуховые галлюцинации. Он слышит то звенящую тишину, то скрежет трущихся друг о друга льдов, то безумный крик. Сердце колотится в груди. Его сердце ранено и испуганное. По телу бегут волны болезненных спазмов. Мысли путаются, но в этой карусели отчетливо проступают два слова: он живой, лед живой. капризное, враждебное, коварное существо вершина эволюции которого айсберг тысячелетняя массивная глыба плывет по столбовым дорогам, покрывается голубоватыми прожилками замерзшей в трещинах воды, тает и шипит, отдавая частички воздуха, разрушается и стареет. Лед сильнее человека, всегда был и всегда будет. На дне океана лежат самолеты, под лыжами которых раскололся лед. Льдины затирают суда в каналах, с трудом проложенных атомоходами и л е доколами танкерами. Лед коварен, все силен. Смотри, человек, на его мышцы, на его кости, на его кровь, слепнущими глазами, и в и н смотрит на шугу, пытается отделаться от мысли, что она нечто большее, чем кристаллы льда, нечто намного большее. Нет, не кровь. А мысли айсберга скверные, темные, рассерженные, и вин почти уверен в этом. Со всех сторон страшно трещит лед. с д о х н и Оживает телефон. В наушниках какой-то шум, треск, скрежет, с каким ломается припай, шуршание альдинок и тяжелый стон и чей-то голос, глухой, холодный. Вода умеет помнить. Так почему бы ей не уметь злиться, накапливать злость? Ивен закрывает глаза. На его руках и ногах лед, глыбы льда. В баллонах закончился воздух. Сдохни. теряя сознание. Он понимает, что слышит голос айсберга и уже не чувствует, как кто-то хватает его за руку.